Глава сорок пятая. Шепот пламени. Через два часа. Марианна. Опоздали мы по королевски. Нежные поцелуи незаметно перетекли в страстные и головокружительные, а духи тактично слиняли, оставив нас наедине. И вместо того, чтобы нормально собраться на измененную репетицию, я нежилась в объятиях любимого дракона, размышляя, а не поторопилась ли я, решив обвиняться только после окончания расследования. Мало ли, насколько оно может затянуться. Так может. Ну и его это ожидание. Каждый поцелуй, каждое касание подталкивали меня к капитуляции. Но едва я приготовилась выбросить белый флаг, в гостиную влетел Мигель, вернее, даже не влетел, а кубарем вывалился из портала и, не успев затормозить, снёс столик и вазу с цветами. Появление вышло триумфальным, но и новости, которые принёс разведчик, ошарашили нас не меньше. Скромную годющую репетицию решили почтить своим присутствием архимаг, господин первый советник и даже магистр Вернес. Да-да, все сразу. Странно, что император Снежных Хельфов и сам Творец не подтянулись посмотреть на пробное открытие моего магазинчика. Успокаивало одно: на встречу я иду вместе с Родгером и бандой верных духов, а устраивать проверку моих навыков прямо на репетиции враги не рискнут. Зато могут организовать допрос с пристрастием. Предварительно спрятав под сцены парочку упорей-менталлистов. Но к этому хамству я была готова. Общение с Флетчером показало, что при желании можно обмануть и телепата. Главное держать эмоции под контролем и мысленно не рассуждать на запрещенные темы. Правда, последнее давалось сложнее всего. Я честно пыталась сосредоточиться на предстоящей презентации, думала только о бросах. Открытие магазинчика и правках, которые решила внести, тщательно проанализировав все сценарии Веланы. Но из-за усталости сквозь ментальные щиты то и дело просачивались ненужные мысли и воспоминания. Лишь спустя час, успокоившись и выпив две чашки вкуснейшего кофе, я смогла взять себя в руки и выставить непробиваемую глухую защиту. Ещё минут 10 ушло на тщательную проверку счетов. За это время леди Велана прислала нам 6 сообщений, интересуясь, где мы пропали. И когда прибудем на репетицию. Но ни словом не обмолвилась, что пригласила на неё архимага и обоих советников. Хотя в последнем сообщении явно проскальзывали истерические нотки. Выдержка Веланушки дала сбой, а может, Змеюшка получила нагоняй от покровителей? Сомневаюсь, что Артеги и Лоренцо нравятся смотреть бесполезный спектакль, выжидая, пока я соизволю явиться. М-м, давай ещё часик подождём. Муркнула я в третий раз, прослушав сообщение леди Леоры и наслаждаясь её тихим шипением и нервными интонациями. "О, да", поддакнула Лали. "Пусть леди Гадёвка поперхнётся собственным ядом. Судя по голосу, там уже склыков капает. Пора ведёрко подставлять. Не стоит испытывать на прочность вражеское терпение", хмыкнул Роджер. "А мы и не испытываем", хихикнула Фэри. "Лишь напоминаем некоторым личностям, что будущие королевы не опаздывают, а приходят, когда считают нужным". Если не появимся в ближайшее время, эти самые личности могут припереться к нам в гости, напомнил дракон. Хамигель уже вокруг театра сети раскидал. Тогда лучше не рисковать, рассмеялась я, покрутившись перед зеркалом. Для встречи мы с Оливой выбрали тёмно-сиреневое платье в пол и элегантный гарнитур из золотого жемчуга. Выгуливать днём тяжёлую артиллерию в виде потерядного бриллиантового колье и эльфийской диадемы я не рискнула, но скромничать не собиралась. Вы выглядите как и подобает настоящей королеве, восторженно пискнула фейри, рассматривая результат своих трудов. Благодарю, рассмеялась, готовясь надеть маску снежной леди. Как ще ты? Не слетели? Нет, всё отлично, отозвался Родгер, быстро просканировав мои эмоции. Правда, не долюбливать Вилано можно и потише. Не получается, честно призналась я. Если перестают думать о том, что она весь день мне испортила своей репетицией, мысли сразу на хранилище и артефакты переключаются. "Не-не-не", воскликнула Лали, забираясь в мой редикюль. "Думайте только о Леди Гадюке. Хоть проклинайте её мысленно, это всё равно ни у кого подозрений не вызовет". "Скорее наоборот", хмыкнула я. "Тем более сегодня мне дали очень весомый повод для неприязни". "Только сегодня", вкрадчиво скрипнул Саванши. "Нет, конечно", рассмеялась я. Вела ножка давно ходила по краю, но ее сегодняшняя выходка ограничится неприкрытым оскорблением. Объявить принцессе, что она обязана в течение часа прибыть на репетицию. Вот, «Во оживилась Лалия, цене в мой настрой. Шикарный боевой фон. Я с крылышками ваш праведный гнев ощущаю. Кстати, это и впрямь роскошная маскировка. Немного подумав, сказал Родгер, твоя злость вполне оправдана. Ни один менталлист не подкопается. К тому же она полностью перекрывает остальные мысли и эмоции, и на ней легко сосредоточиваться. Оживилась я, мысленно припоминая все змеиные пакости и подпитывая нужный настрой. "Так до на этом варианте и остановимся", кивнул Родгер. "План все помнят?" "Да", дружно ответили мыслями. Даже тапочки потеплели, напоминая, что они тоже с нами. "Отлично", кивнул дракон. "Тогда пройду в портал, ваше высочество". Фэй решустро юркнула в сумочку, закрываясь изнутри и активируя наблюдательные кристаллы. Дождавшись, пока моя крылатая помощница закончит, я шагнула в портал, готовясь ходу дать отпор Веланину. Но... Ваше Высочество, пропел Змеюшка, рванув мне навстречу. Какое счастье, что вы смогли выделить немного времени и все же посетить репетицию. Видя творец, я так волновалась. Леди Ливора. Улыбнулась я, жалея, что не захватила с собой мелок и мешочек с солью. Не зная, что архиимаг сделал с Виланой, но сейчас она походила не на ядовитую змею, а на панночку из повести Гогеля. Того и гляди летать вокруг начнет до да бесов призывать. Только что мед в уши льет, да улыбается на все тридцать два клыка. Лучше бы шипело и ядом плевало. Мне бы и то спокойнее было. А так угадывай, что эта за раза задумала. Сомневаюсь, что дело только в приглашенных гостях. Мы тут бегло прогнали несколько сценариев. Но сами понимаете, без вас невозможно выбрать окончательный вариант, продолжила напевать змеюшка. Но смею надеяться, что вам всё понравится. Не сомневаюсь, сдержанно улыбнулась я, призывая на помощь тапочки и осторожно сканируя эмоции ведьмы. Вы проделали грандиозную работу. Не только я, вкрадчиво прошептала веланушка, окинув меня тягучим, пронизывающим взглядом, словно льдинкой по коже скользнула или жабу за шиворот закинула. Брр. Гадко противно. В принципе, я бы не придала этому особого значения, зная повадки леди. Но мои верные тапочки вмиг потеплели, сообщая об опасности. А Родгер шагнул вперёд, закрывая меня от змеюшки. "Леди Леора, у нас не так много времени", сказал дракон, игнорируя недовольный взгляд ведьмы. "Да и у вас полно работы". "Разумеется", скрипнула зубами змеюшка. "Давайте перейдём к делу". Вила на резко развернулась на каблуках, задев Родгера краем взметнувшейся юбки. И чеканя шаг направилась к сцене, оставив за собой шлейф злобы и недовольства. Странно, даже для леди Вилланы это явный перебор. Может, её откатом от неудавшегося заклинания контузела. Тапочки снова потеплели. Значит, догадка была верной. Осталось выяснить, каким заклинанием меня хотели наградить и что здесь вообще происходит. "Ваше высочество", позвал Родгер. "Нас ждут". Голос дракона звучал сухо и подчёркнуто вежливо. Со стороны невозможно было догадаться о наших истинных отношениях. Вот только в глубине изумрудных глаз намек проскользнули лукавые искорки и обещание. Всё будет хорошо. Что бы ни задумал враг, мы справимся. Пойдёмте, уверенно ответила, направившись к сцене. Не стоит томиться, собравшихся ожиданием. О, уверяю вас, ожидание того стоило, рассёк тишину бархатный мужской голос. Низкий, чарующий, С лёгкой соблазнительной хрипотцой, на которую так падки женщины, господин Архимак поприветствовал Родгер, едва из-за сцены вышел статный южанин в роскошном расшитом золотом чёрном камзоле. Какой сюрприз? Сюрприз, неужели? Ядовито усмехнулся Мак, иронично изогнув смоляную бровь. Хотите сказать, что вам не донесли о моём прибытии? Ну, разумеется, донесли, невозмутимо ответил Родгер. Этот момент мы не раз репетировали в особняке. Но я всё равно едва не уронила щиты от неожиданности. Лёгкая полуулыбка, правильно выбранная интонация и простая констатация факта приобрела оттенок изочёрённой насмешки. А следующая фраза его вовсе стала контрольным выстрелом в голову. Ещё 2 часа назад Линева добавил командор. В янтарных глазах архимага полыхнули недобрые огни, и я буквально кожей ощутила растекающееся по сцене ядовитое шипение. Ледянящее, пронизывающее, словно туман над замёрзшей рекой. Оно не предвещало ничего хорошего, но я свято верила в план Родгера и молилась, чтобы его слова как можно сильнее задели инкуба, дав Мигелю шанс повесить маячок. Специально тянули время. "Да?" задумчиво протянула Ренза, окинув меня внимательным взглядом. "Что вы?" воскликнула я. "Как можно?" От напряжения била мелкая дрожь. Врать инкубу было бесполезно и даже опасно. Родгер предупредил, что враг великолепно чувствует ложь, поэтому Солгать я могла лишь несколько раз, причем на строго оговоренные вопросы. Ответы мы подготовили заранее, и сейчас я чувствовала себя великой актрисой, готовящейся произнести речь всей своей жизни. Но пока на разогреве выступал командор, и я пряталась в его тени, играя безропотную ветошь, ставшую марионеткой опытного кукловода. Мне нужно было прикинуться глупой, но в то же время амбициозной и взбалмашной наследницей. А Родгеру раздраконить Архимага. В начале, когда командор рассказал мне суть плана, я очень удивилась, ведь до этого мне казалось, что Лоренза прибыл в театр инкогнита. Но как выяснилось, Мак знал о слежке и считал ее абсолютно естественной. Его бы больше насторожило отсутствие хвоста. Правда, Инкуб знал не о Мигели, а о другом менее опытном шпионе и еще нескольких наблюдателях, прогуливающихся вокруг театра. И со странной казалось, что командор действительно маниакально перестраховался и проверил всё вдоль и поперёк. Только по расчёту архимага, опоздать мы должны были минут на 10, и тут же засыпать его и семейства Леора слёзными извинениями. Мы же в свою очередь решили использовать ситуацию себе во благо и спровоцировать Лоренцо. Вы не предупредили о своём визите, добавил Родгер. А леди Велана не удосужилась заранее сообщить время репетиции. Я не Вы информировали нас за час до начала мероприятия. Отрезал дракон, когда из-за кулис выскочила змеюшка. Её высочество уже составило расписание на день. Пришлось экстренно вносить коррективы, чтобы выделить хоть полчаса свободного времени. Вот оно что. Улыбнулся архимаг, послав мне снисходительно обольстительную улыбку. Тапочки ободрительно потеплели, сигнализируя, что всё идёт по плану. И маг ничего не заподозрил. Наоборот, поверил, что я безумно счастливна. и решила таким образом подчеркнуть свою значимость и поиграть на нервах высоких гостей, хотя ее просто не хотела идти на встречу и, в принципе, видеть этих самых гостей. Да, это наш просчет. Сократив, вам урлыкнул Мак, подходя ближе. Медленно, лениво, словно грозовозный хищник, знающий, что жертва от него никуда не сбежит, поэтому перед трапезой можно немного развлечься. Леди Леора, вам стоило сообщить обо всем еще вчера? Добавил Архимаг, от чего Виланушка выпустила глаза и открыл рот, словно выброшенная на берег рыба. Не будь змеюшка такой сволочью, я бы даже пожалела ее, зная о наших расприях. Лоренза намеренно указывал Вилане на ее место, пытаясь сыграть на моем самолюбии, а в итоге невольно подыгрывал нам, дала мова и без того покосившуюся защиту леди Годюки. Еще немного и Мигель сможет впрысить в ее ауру несколько следилок. Главное, чтобы мне в этот момент удалось отвлечь прячущегося под сценой менталиста, а Родгеру, Архимага и советников. Мне так жаль, прошепела Змеюшка, подползая ближе. На меня виланожка старалась не смотреть, лишь косилась на Ларен за побитой собакой, разве что не поскуливало. Мы понимаем, что вы хотели как лучше. Миролюбиво произнесла я, надеявшись, что менталист не заметит, но на самом деле она не заметила. От этой фразы ведьму перекосило еще больше. Она явно приняла мои слова за издевку и милость победителя, а для таких, как она, не было худшего наказания, чем снисходительное пренебрежение от более удачливой соперницы. Счеты вела она по шлейсетью мелких трещинок, и до меня долетел Флор лютый, сжигающий до отла ненависти, зависти и злобы. Сумасшедшая ведьма решила, что мне мало принца и командора. Я хочу еще и Архимага у нее увести. Бред. Но как же он нам выгоден? Мне тоже жаль, что заставили вас ждать, добавила я посла Флоренца вежливую и сдержанную улыбку. И едва успела закрыться от ментального удара, благо тапочки и Ротгер подстраховали и помогли удержать щиты. Но липкие щупальца змеюшки все равно оставили после себя мерзкое ощущение, словно я нырнула в море, но напоролась на огромную стаю медуз, и теперь никак не могла счистить с кожи липковатую слизь и избавиться от зуда и раздражения. Леди Леора. Раздался из-за кулис высокий женский голос. Мы можем продолжать репетицию. Слишком настойчиво для простой служанки или помощницы. Словно кто-то следил за эмоциями леди и появился на сцене в тот момент, когда она едва не осталась без счетов. Да-да-да, воскликнула змеюшка, вновь натянув на лицо маску добродетели. Пойдёмте скорее. Мне не терпится показать, что мы для вас подготовили. Последняя фраза прозвучала весьма двусмысленно. Будь моя воля, Я бы держалась от змеиных сюрпризов подальше, но отступать поздно придется и играть до конца. Уверена, вы сможете нас удивить. Улыбнулась я, направляясь к сцене. Даже не сомневайтесь, мурлыкнула Виланушка. Господин Архимаг уже видел первые три сценария и одобрил. Как интересно, воскликнула, продолжая улыбаться. Но про себя подумала, на каком основании Лоренц одобряет что-то вместо меня. О милорд, это очень великолепный вкус. продолжила напевать змеюшка. Советую присмотреться к понравившимся ему вариантам. Но, ну, разумеется, согласилась я, прикидывая, какую пакость замыслили враги и как выбрать самый безобидный и выгодный для нас сценарий. Леди Велана мне льстит. Вкратце вы добавил архимаг, подползая ближе и пытаясь подхватить меня под локоток. Но я шустро шагнула в сторону, делая вид, что осматриваюсь. Фигушки, вы ко мне прикоснётесь, господин Мак. Я уже давно не перепуганная попаданка, не знающая, что скрывается за обычными касаниями и рукопожатиями. У меня чёрный поезд по увеливанию от местных кавалеров и пиявок менталистов. Ваше высочество, если вы интересуетесь театром, я с радостью проведу для вас экскурсию, предложил Лоренцо. Подходить ближе он не стал, замер словно опытный дрессировщик, давая время привыкнуть к своему голосу и присутствию. Ну-ну. Возможно, в другой раз, сухо ответила я, раскрыв висящий на кисти веер и нервно взмахнув им. Надеюсь, со стороны это выглядело как негодование и возмущение по поводу столь откровенного заигрывания. Не думает же он, что наследная принцесса бросится на шею первому встречному архимагу? "Как прикажете", мурлыкнул Лоренцо. "Но буду счастлив, если вы найдёте для меня немного времени. Уверяю вас, я прекрасный рассказчик, а ещё обожаю театр". Лучшего гида вам не найти во всей Дарии. Даже не сомневаюсь, ответила я, мысленно добавив, что такого талантливого актёра ещё нужно поискать. В отличие от змеюшки Архимак прекрасно контролировал свои эмоции и не переигрывал. Интонации, мимика, жесты всё выглядело вполне естественно. А ещё щедро сдабривалось магическим обоянием инкуба. От последнего меня спасала лишь связь истинной пары и предупреждение Лали. Фейри сразу сказала, что имеет дело с инкубами. Главное помнить об их волшебном шарме и способностях к гипнозу. Тогда и противостоять магическому внушению будет гораздо проще. Театр и моя слабость. Немного подумав, добавила я, сглаживая острые углы. Но подготовка к открытию магазина отнимает всё свободное время. Понимаю, улыбнулся Архимаг, послав мне абсолютно сногсшибательную улыбку, причём во всех смыслах сногсшибательную. На столь щедрую порцию инкубьевого флёра я не рассчитывала. Я едва успела удержать щиты, сосредоточившись на связи истинной пары, а затем принялась активно думать о Родгере, маскируя злость на мага нужными эмоциями. "Но я готов и ждать сколько угодно", добавил Лоренцо, окинув меня пристальным пронизывающим взглядом. "Уверена, ваше ожидание будет вознаграждено по достоинству", двусмысленно ответила я. Думая о том, как мы зашвырнем Архимага и его сообщников за решетку, на этот раз Инкуп промолчал, лишь ли него улыбнулся, словно сытая котяра, и, потеряв ко мне всякий интерес, переключился на разговор с Родгером. Зато Змеюшка вперилась в меня полным ненависти взглядом и, кажется, снова собралась чем-то проклясть. Но леди Вилана вновь раздался настойчивый женский голосок. А через миг из-за кулис выскочила пышногрудая красотка с роскошными серебристыми волосами и пронзительно голубыми глазами. Хм, еще одна эльфика-полукровка? Но сестру Варнесса не похожа, и в доме змеюшки я ее точно не видела. Кто же она? Просто интриганка, менталист? Тапочки внезапно потеплели. Последний вариант попал в цель. Да мне придется еще тщательнее следить за мыслями и эмоциями. Ваше высочество, господин командор. Блондиночка присела в почтительном реверансе. Мы так счастливы, что вы нашли время посетить репетицию. Да, да, мы это уже слышали. Давайте наконец закончим с бесконечными расшаркиваниями и доползем до зрительного зала. Позвольте представить вам леди Викторию. Скрипнуло зубами змеюшка. Она помогает мне с костюмами. Помогаю, это громко сказано. В кратчего добавила эльфика. У леди Лилоры бесподобный вкус. Работать по ее наброскам. Уф. Когда же это закончится? У меня уже в ушах слепает от этого сахарного бреда. Позвольте увольтесь, милуйтесь, поклонитесь, улыбнитесь, выразите почтение, выслушайте очередную порцию лести похвалите вкус Вилана, архимага-костюмера, пробегающего мимо уборщицы и её собаки. Счастливо, что у всех присутствующих столь безупречный вкус, и вам было комфортно работать. Ядовито процодила я, обрывая щебетание блондинки. Это безусловно очень важно, но хотелось бы увидеть саму презентацию. Да-да, конечно, воскликнула Виктория, пропуская нас за кулисы. Мне не терпится показать вам, а мне не терпится слянять отсюда. Позвольте представить гримёра и декоратора, а также мастеров и людей. Эльфийка продолжала трещать, выражая благодарность бесконечной толпе магов и мастеров, участвовавших в подготовке шоу. Её задача явно состояла в том, чтобы довести меня до состояния озоверения. но сработало всё с точностью наоборот. Виктория и её помощники напомнили мне орду репортёров, набрасывавшихся на меня после соревнований. Они так же трещали, не останавливаясь, пытались сбить с толку провокационными вопросами и собрать компромат для своей статейки. Встречались, конечно, и профессионалы своего дела, тщательно готовящиеся к каждому интервью и задающие действительно интересные вопросы. Но таких увы было намного меньше. "Вы готовы?" улыбнулась Виктория, заглядывая мне в глаза. И наспех сканируя мои эмоции. Проклятие. Размышляя о репортёрах и своём прошлом, я буквально впала в транс и просто вежливо кивала, игнорируя половину лишнего шума. Теперь же мне предстояло за долю секунды разнервничаться и выплеснуть на эльфика скопившееся раздражение. Благо мысли о виланушке сработали безотказно, и, считав нужный фон, менталистка свернула свои щупальца. Фух, как жесть принесло. Интересно, Мигель успел поставить нужные мычки? Узмеушки точно все щиты покосились, сомневаясь, что ягуар упустил такой шанс. Но Архимак и эта странная Виктория. Кто она? Какое отношение имеет к Лоренцо? И где в конце концов господа советники? Не под сцену же их запихали к упорюфлетчеро. Да, можно начинать, кивнула я, усаживаясь в кресло. И в этот миг из-за кулис вышмыгнули Артега и магистр Варнес. Ваше величество, величество господин, господин Командор! командор хором возрабили советники. Очередной часовой обмен любезностями я точно не переживу. Нежжайше, прошу простить нас за опоздание, воскликнул Артега, отвесив мне галантный поклон. Господа, начинайте. Странно, и где же мы шастали почти час? Неужели сканировали театр и мешали Мигелю? Свет внезапно погас, а через миг заиграла тихая нежная музыка, и на сцену, подсвеченную магическими огнями, выпорхнула девушка в золотистом платье. Эту брошь я узнала сразу. Обычное украшение. Безумно красивое, но без единого магического подвоха. Следующие три танцовщицы тоже оказались без сюрпризов. Зато пятая своим появлением едва не вышибла весь воздух из лёгких. Та самая пастушка, которая была лишь на эскизе. Леди из легенды, посланница творца, спасившая окреветного стража, и наш единственный шанс найти новый осколок слезы. Вам нравится? Словно не взначай поинтересовалась Виктория. оплетая меня своими ментальными щупальцами. Паника сдавила горло, а по позвоночнику проскользнула ледяная волна. Что ответить? Безнадежно. Я едва справлялась с эмоциями, несмотря на помощь Ротгера, тапочек и сидящей в сумочке Лали. Мои верные стражи надежно держали оборону, но соврать я все равно не могла. Ложь менталист сразу засечет, как и Лоренза. Ответить правду? Но какую именно правду? Дракон как на зло не вмешивался в разговор. продолжая что-то рассказывать архимагу и советникам. Ни единого намёка, что мне отвечать. Хотя, может, в этом и есть главная подсказка. Очень красиво, ответила я, не отрывно наблюдая за живыми драгоценностями. Потрясающая работа, просто восхитительная, добавила Вилана, едва я замолчала, выжидая дальнейших действий Рога. Этот аброш, о который вы говорили, улыбнулась я, обернувшись к леди Гадюке. Её вы хотели выкупить? А-а На миг мне показалось, что в театре повисла могильная тишина. Ментальный шок леди Вилланны и Виктории был настолько осязаем, что заглушил даже музыку. Договорились, продолжила я, добивая леди и давая Мигелю шанс установить мычки. О чем? Недоуменно уточнил Архимаг, обернувшись к нам. Леди Виллана просила меня продать ей одно украшение до презентации. Спокойно ответила я, наслаждаясь вытянувшимися лицами врагов и бодрым теплом, исходящим от тапочек. Кажется, артефакт издавлен на хихикл, иначе как объяснить лёгкое подрагивание подошв? Это нарушение правил аукциона, нахмурилась леди Виктория. В льдисто-глубоких глазах промелькнула злость, граничащая с яростью. От господина первого советника потянулся такой же флёр. И я всерьёз сомневалась, на кого же работает Эльфика, на архимага или на Артегу? Речь всего об одной броше. Отмахнулась я, бегло сканируя эмоции притихшей гадюки. На этот раз вела она не играла. Она действительно была на грани истерики, сумасшедшей, дикой, срывающей все щиты и ломающей маски. Леди Годиука панически боялась гнева отца и молилась, чтобы любовник пришел на помощь. Но, судя по полному ментальному стилю, Лоренза поставил крест на этой игрушке. Более того, решил повесить на нее все хвосты. Это неправильно! Настойчиво повторила Виктория. Если продадите брошь леди Вилани, не сможете устроить полноценные торги. Почему? – поинтересовалась я, радуясь небольшой передышке. Просьба моей дочери противоречит закону о подпольной торговле артефактами. – пояснил Артега. Жаль, что она об этом забыла. Последнюю фразу Мак произнес с такой злостью, что стало страшно за змеюшку. Но всего на миг, пока я не вспомнила обо всех ее пакостях. Это была ошибка, – просипела Вилана. минутная слабость. Давайте продолжим репетицию. В голосе Змеюшки сквозили истерические нотки. Она явно держалась из последних сил. Зато остальные пребывали в растерянности, словно мой ответ сорвал врагу все планы, и они судорожно соображали, как поступить дальше. Давайте продолжим, наконец произнёс архимаг. Все допускают ошибки, тем более леди, когда видят шикарные украшения. Ну разве можно их винить за эту слабость? Отвела она повела облегчением и роболепным обожанием. Только что-то мне подсказывало, что Архимаг не собирался давать игрушке второй шанс. Зато успел придумать новый план. Понять бы еще, чем это грозит нам.